Глава восьмая. Четверг, 9 июня, 18 часов в 20 минут. Допрос проводили в отделе полиции. Дунаев предоставил свой кабинет, сам привел задержанного и собрался уходить, но Кауров его остановил. Пусть послушает, о чем пойдет речь. Балашов скептически глянул на Каурова, презрительно на Дунаева. «Только не говорите, что это не вы подбросили мне монтировку!» Одежда, в которой задержанный выезжал сегодня из гаража, находилась на экспертизе, но предварительный анализ уже показал отсутствие крови на ней. А убить, не испачкавшись, преступник не мог. А еще на месте преступления эксперты обнаружили свежий след обуви 42-го размера, а у Балашова нога 43-го размера, еще один аргумент в пользу задержанного. «Монтировку мог подбросить вам человек в черном парике». Среднего роста, широкоплечий, предположительно с белым пигментным пятном на шее. Вы знаете такого?» «Подбросил? В По парике?» — вмиг подобрил Балашов. «Его видел водитель автомобиля, выезжающего с территории базы. Но пока мы точно не знаем, на самом деле этот человек в парике взламывал вашу машину или нет. Но подозрения на его счет у нас есть». «И что это значит?» Балашов смотрел на Каурова с надеждой, а Дунаев с недоумением. Оперативник и сам хотел знать, что все это значит. Он-то уже мысленно ставил очередную галочку в графе отчетности о раскрытом убийстве. «Это значит, что мы не сможем снять с вас подозрения, пока не найдем и не допросим этого человека». «И кто это?» «Не знаю». «Может, вы знаете человека среднего роста, широкого в плечах, с белым пятном на шее?» «Да как-то нет». Может, вы видели сегодня этого человека возле гаражей? Возможно, он уже был в чёрном реке Да нет, не видел. Как далеко от вашего дома до гаража? Минут десять спокойной ходьбы. За вами никто не шёл? Может, вы видели человека, который шёл за вами? Да нет. Сторожа видели, когда проходили через ворота? Ну, кажется, был кто-то. Ещё кого видели? Да никого. Вообще никого. Мужик дверь в свой гараж открывал, недалеко от моего. Но так он и уехал раньше меня. Но так он высокий, в свой хендай с трудом помещается. Больше никого не видел. Ну, дверь в гараж была приоткрыта. В какой гараж? Да напротив. Может, кто-то зашел машину забрать? А я и говорю, что кто-то мог зайти, хотя... Балашов задумался и закрыл глаза, что-то вспоминая. Что хотя? Точно не скажу, но, кажется, замок на калитке был. Обычно снимаешь замок, заходишь через калитку, изнутри открываешь одну створку. Хочешь сказать, что ворота открыли, не открывая калитку? Да. Так можно? Изнутри можно, только если выйдешь, ворота уже не закрыть. Запоры изнутри, снаружи их не опустишь. Какой гараж покажешь? Показывать гараж Балашову пришлось по схеме, которую он сам же и составил. Кауров отправил задержанного в камеру, а сам вместе с Дунаевым поехал на место преступления. «Вы это серьезно насчет человека в парике?» — спросил Стас Дунаев. «Есть показания свидетеля, кто-то вскрывал Ниву». «Может, какая-то ошибка?» «Тогда Ниву вскрыл ты и подбросил орудие убийства». «Да? Ну, может, и правда был кто-то в черном парике?» Они подъехали к гаражу, о котором говорил Балашов. Обе створки закрыты, на двери замок под самодельным резиновым клапаном. И ворота открывались совсем недавно, и замок, пыльный только местами, пользовались им. Ключ в скважине побывал не ранее, чем вчера. И следы ног совсем свежие, причем в направлении к гаражу, а вот протекторы колес размыты дождем и сглажены ветром. Давненько машина из ворот не выезжала. «Размер, похоже, 42 как на месте преступления». «Надо бы слечить», — вздохнул Дунаев. «Это ведь криминалиста нужно вызвать, с начальством согласовывать. Сама работа займёт не меньше часа, раньше девяти, а то и десяти не закончат». «Надо», — кивнул Кауров. Он сочувствовал и Дунаеву, и самому себе. Присутствие следователя обязательно, впрочем, Родион и не думал отлынивать от работы. И еще надо узнать, чей это гараж, и кто здесь мог быть. «Так прямо сейчас этим вопросом и займусь», — улыбнулся опер. Не нравилась ему перспектива топтаться без дела в ожидании эксперта, тем более что поработать с криминалистом мог и один Кауров. Дунаев исчез, к восьми вечера появился эксперт, Кауров к этому времени подготовил постановление о необходимости проведения экспертизы, указал цели, которые преследовал, Размер ноги, сравнительный анализ рисунков подошвы криминалист мог произвести на месте. Даже наличие крови на подошве потерпевшего мог установить в короткий срок. Если повезет. Если кровь с места преступления осталась на подошве в достаточном для проведения экспертизы количестве. А если крови совсем мало, без сложной аппаратуры не обойтись. И без анализа ДНК тоже. Такие экспертизы — дело не одного дня. Кауров, конечно, мог ускорить процесс проведения экспертизы, сославшись на серьезность дела, но потребуется бумага за подписью Евграфова. Вот тут-то и последует вопрос на злобу дня. А зачем это следователь Кауров усложняет дело, если есть главный, он же единственный подозреваемый? Опять самодеятельность, граничащая с самостоятельностью. Отпечаток ноги оказался слишком слабым, чтобы сделать с него гипсовый слепок. К счастью, криминалист прихватил с собой прибор для снятия пылевых следов, но прежде он просветил след ультрафиолетом, обработал люминалом, перекисью водорода, но ни одна процедура положительного результата не дала. Наличие крови не выявила. Эксперт проявил отчаток, сверил с образцом, взятым с места преступления. Попадание по размерам один в один. Дунаев установил владельца гаража и даже выяснил, что 70-летняя Галина Матвеевна Горина сдавала его в аренду. Кто пользовался гаражом сейчас, Дунаев узнать не смог и отправился к хозяйке, но дома ее не застал. «В больницу, сказали, увезли. Сердечный приступ у неё Я звонил, в реанимацию она. Завтра могу поговорить, и то не факт». «Сегодня надо. След у гаража очень подозрительный». С кровью пока не ясно, а попадание в протектор точнее не бывает. Так в больнице же. Родственников ищи, мужа, сына, дочь, зятя, черта, брата. Может, кто-то что-то знает. Может, видели арендатора. Кауров нацелил Дунаева на родственников Гориной, а сам отправился к ней в больницу. Женщина действительно находилась в реанимации, но уже пришла в себя после приступа, и, в принципе, с ней можно было поговорить. Но только в принципе. «Нельзя, Гориной, нельзя!» Грузная с пышным бюстом врач грудью встала на защиту своей пациентки. «Я знаю. Я понимаю, но сегодня убили совсем еще молодого человека. Парню было всего 28 лет. Если мы не найдем убийцу по горячим следам, мы не найдем его никогда». «Я все понимаю, но нельзя!» Женщина сложила руки на груди. Казалось, она упивалась своим надуманным могуществом. «У вас есть сын?» — спросил Кауров хотите сказать, что и моего сына могут убить?» Врач грозно нахмурила брови. «Ну, знаете, это уже за гранью. Я буду жаловаться!» Подозреваемый тоже молодой человек. Ему тоже двадцать восемь лет. Его могут невинно осудить. Кауров на мгновение замер в раздумье. «И Старову двадцать восемь, и Баркову столько же. Это что-то должно значить. Но что?» Мгновенного ответа Кауров не получил, а погружаться в размышления не стал. Обстановка к тому не располагала. «Моего сына тоже могут не вина судить?» — подбоченилась женщина. Кауров развел руками, повернулся к ней спиной. «Непробиваемая стена, не обойти ее, не перелезть. Может, его повезет больше». «Ну, хорошо, только недолго», — неожиданно смело стивилась глыба. «Пяти минут хватит?» Пяти минут Каурову не хватило. Ровно пять минут Галина Матвеевна никак не реагировала на него, лежала на высокой койке под монитором и тупо смотрела куда-то в пустоту. Кауров задавал вопросы, а она молчала, как будто не слышала его. «Ну, хорошо. Я завтра зайду». Он поднялся, собираясь уходить, только тогда женщина как будто заметила его. Повернула голову, осмысленно посмотрела в глаза. Мужчина приходил. Сказал, на три месяца гараж снять хочет. Заплатил за месяц, должен принести за второй. Принести деньги? А почему не перечислить банковским переводом? Одно только это казалось Каурову подозрительным. Мужчина не хотел светиться, поэтому предпочел расплатиться обезличенной наличностью. Сказал, что ему так проще. И имя, фамилию не называл, паспорт не показывал. «Не показывал. Не называл». «Описать его можете?» «Могу. Около 35 лет. Лицо европейского типа. Рост приблизительно 170. Телосложение среднее. Голова средней высоты, овальной формы». Горина говорила четко, практически без пауз. Кауров потрясенно смотрел на нее. Женщина выкладывала перед ним классический словесный портрет. Вот уж удивило так удивило. Светлые волосы, короткая стрижка, лицо овальной формы, средней полноты, профиль выпуклый, брови дуговые, высокие, длинный. Симпатичный мужчина, выдохнув, обобщила женщина. И светлые пигментные пятна на шее совершенно его не портят. Светлые пигментные пятна. Именно это Кауров и хотел услышать. Все-таки не зря он поперся в больницу на ночь глядя. «Как этот человек связался с вами? Звонил вам?» Кауров хотел еще спросить, где Горина наловчилась столь ловко составлять и озвучивать словесные портреты. Возможно, она работала в органах, но время у него ограничено, нужно торопиться. «Звонил». «Когда он звонил вам в последний раз?» «21 мая он мне позвонил, мы договорились. На следующий день он принес деньги, представился Вадимом». «А подъезжал Вадим к вам на машине?» Женщина не ответила. Только что она смотрела прямо перед собой, но вот уже неподвижно лежит с закрытыми глазами. А система контроля состояния показывала резкое замедление пульса. Каурову ничего не оставалось, как прервать допрос и вызвать персонал. Больше в палату ему войти не разрешили.